1.4. Синдром длительного сдавления. Определение и общие вопросы темы. Синдром длительного сдавления – тяжелое состояние, обусловленное патологическими расстройствами органов и систем вследствие токсимии после длительного массивного раздавливания мягких тканей или сдавления магистральных сосудов конечностей. Синдром длительного сдавления является частью травматической болезни, и представляет собой общую реакцию организма, развивающуюся у пострадавших в ответ на боль, длительную ишемию и дегенеративно-некротические изменения в ишемизированных тканях. Клинические проявления синдрома стереотипны и мало зависят от области сдавления и причины, вызвавшей ишемию. В хирургии также известен синдром позиционного сдавления как результат ишемии участков тела, конечность, область лопаток, ягодицы и другое, от длительного сдавления собственной массы пострадавшего, лежащего в одном положении, кома, алкогольная интоксикация. Синдром рециркуляции развивается после восстановления поврежденной магистральной артерии длительно ишемизированной конечности или снятия длительно наложенного жгута. Основой патогенеза этих сходных состояний является эндогенная интоксикация продуктами ишемии и реперфузии тканей. Первое описание повреждений, напоминающих синдром длительного сдавления, СДС, встречаются в трудах Николая Ивановича Пирогова начала XX века. Подробные сведения относятся к 1908 году, когда у берегов Сицилии произошло землетрясение большой силы при котором погибло около 70 тысяч человек. Тогда линкор «Слава» и крейсер «Адмирал Макаров» прибыли в зону бедствия для оказания помощи пострадавшим. В описании было отмечено, что часть пострадавших, извлеченных из-под завалов в относительно удовлетворительном состоянии светлый промежуток в течение нескольких дней погибали по неизвестной причине. Эрик байвотерс и соавторы 1942 год отметили у 5% пострадавших при бомбардировке Лондона признаки миоглобинемии и травматической анурии, сопровождавшихся высокой летальностью. Тогда же Эрик Байутерс ввел в клиническую практику термин Краш-синдром. В 1945 году были опубликованы наблюдения Антона Яковлевича Пыталя за пострадавшими под развалинами Сталинграда в годы Великой Отечественной войны в книге о синдроме разможжения и травматического сжатия конечностей. Данные о пострадавших при землетрясении в Ашхабаде, 1948 год, легли в основу работ еланского и Кузина. При взрыве атомной бомбы под Хиросимой СДС с явлениями почечной недостаточности развился у 15-20% пострадавших. В 1988 году при землетрясении в Армении количество пострадавших с развившимся СДС достигало 24%. Основная локализация повреждений у пострадавших с СДС приходится на конечности – 81%. Из них на верхние 22%, на нижние 59%. Сдавление мягких тканей груди, живота и таза наблюдается у 41% пострадавших. При СДС характерно наличие сочетанных и комбинированных повреждений. Классификация синдрома длительного сдавления. Нечаев, Ревской, Савицкий. 1993 годы. По виду компрессии. Сдавление. А. Различными предметами, грунтом и так далее. Б. Позиционное. Раздавливание. По локализации издавления. Голова, грудь, живот, таз, конечности, сегменты конечностей. По сочетанию СДС с повреждением внутренних органов, костей и суставов, магистральных сосудов и нервов. По степени тяжести. Легкая, средняя, тяжелая. По периодам клинического течения. Период компрессии, посткомпрессионный период. А. Ранний, от 1 до 3 суток. Б. Промежуточный, от 4 до 18 суток. В. Поздний, свыше 18 суток. Комбинированные поражения. СДС плюс ожог, СДС плюс отморожение, СДС плюс радиационные поражения, СДС плюс отравление и другие возможные их сочетания. По развившимся осложнениям. СДС осложненный, заболеваниями органов и систем, инфаркт миокарда, пневмония, отек легких, жировая эмболия, перитонит, невриты, психические нарушения и так далее; Острой ишемией поврежденной конечности, гнойно-септическими осложнениями, тромбоэмболическими осложнениями. Патогенез синдрома длительного сдавления. Патогенез синдрома длительного сдавления многокомпонентен и чрезвычайно сложен. Ведущую роль в развитии СДС играют следующие факторы. Нейрорефлекторный, нейрогуморальный. Токсинемический, фактор плазмопотери, иммунный. С момента воздействия сдавливающего фактора пострадавший испытывает боль, в результате чего включаются соответствующие адаптационные рефлекторные механизмы. Продолжительное действие компримирующего фактора, длительное болевое раздражение приводит к психоэмоциональным нарушениям. Постепенно развивается адаптация к боли за счет торможения передачи импульсов в спинномозговых ганглиях. В результате этих процессов развиваются изменения функций внутренних органов и систем, ослабляются адаптивные механизмы организма наступает дискоординация процессов возбуждения и торможения в ЦНС. Кроме того, боль, как сильная аферентная импульсация, посредством возбуждения ретикулярной формации вызывает возбуждение коры головного мозга, которая передается на гипоталамус, где сосредоточены центры гуморальной регуляции организма. Через ретикулярную формацию происходит возбуждение симпатической нервной системы, которая ведет к стимуляции мозгового слоя надпочечников и выбросу в кровь адреналина. Гормоны гипофиза и надпочечников за счет вазопрессорных эффектов вызывают спазм периферических сосудов, повышается артериальное давление, ухудшается кровоснабжение тканей организма. Периферический спазм ведет к резкому ухудшению перфузии коркового слоя почек, снижению клубочковой фильтрации, развитию аллегории. Параллельно с этим усиливается выделение антидиуретического гормона гипофизом, который усиливает реабсорбцию воды в почечных канальцах. Возрастает выделение надпочечниками альдостерона, который повышает реабсорбцию ионов натрия и снижает клубочковую фильтрацию. Суммарным эффектом перечисленных воздействий являются задержка воды в организме и отек паренхима почек. Таким образом, запуск нейрорефлекторных и нейрогуморальных патогенетических механизмов развития СДС происходит с момента начала сдавления тканей, еще до освобождения от компрессии. В результате размножения и длительного сдавления мягких тканей в них развивается ишемия, ведущая к активации анаэробного гликолиза, развитию ацидоза, Затем перекисное окисление липидов и дестабилизации клеточных мембран. Продукты деградации клеток выходят в межклеточное пространство. Среди них важную роль играют электролиты, особенно ионы калия, и биологически активные вещества, гистамин и другие. Из разрушенной мышечной ткани в межтканевое пространство выходит миоглобин. Лизосомальные ферменты покидают лизосомы, и разрушают молекулы белков, жиров, углеводов и нуклеиновых кислот. Продукты распада этих соединений обладают непредсказуемой биологической активностью. Часть этих веществ, обладающих, помимо всего прочего, антигенными свойствами, попадает в кровоток и вызывает, с одной стороны, токсимические эффекты, а с другой – активацию иммунитета и выработку антител. Иммунный фактор играет определенную роль в патогенезе СДС. В его основе лежит гиперчувствительность замедленного типа. С момента устранения компрессии, то есть освобождения пострадавших из-под завалов, начинается реперфузия ишемизированных тканей. Происходит массивная резорпция продуктов деструкции клеток. С этого момента ведущую роль в патогенезе СДС играют плазмопотеря, И резко нарастающая токсинемия. В результате попадания продуктов распада ишемизированных тканей в общий кровоток развивается метаболический ацидоз. Постепенно нарастает отек поврежденных тканей, за счет чего происходит плазма потеря и развивается гемоконцентрация. Нарастающий отек конечности вызывает сдавление мышц в костно-фасциальных футлярах, что усиливает ишемию и вызывает дальнейшее повреждение мышц. Компартмент-синдром. Миоглобинемия приводит к фильтрации и концентрации миоглобина в дистальных канальцах уже страдающей почки, вызывая их обструкцию и повреждая эпителий. Развивается так называемый миоглобинурийный нефрит. Аллигурия с выраженной миоглобинурией сменяется анурией. Развивается острая почечная недостаточность. Следует отметить, что миоглобин в моче определяется только в первые 30 часов после прекращения сдавления. Таким образом, механизм возникновения острой почечной недостаточности, ОПН, при синдроме длительного сдавления можно описать следующим образом. С одной стороны, в результате болевого раздражения происходит активация симпатика адреналовой системы, которая ведет к симпатикотонии, спазму периферических сосудов, снижению перфузии почек, увеличению реабсорбции натрия и задержки воды, развивается аллигурия. С другой стороны, миоглобинемия вызывает фильтрацию миоглобина почками, закупоривание дистальных отделов нефрона и острому миоглобинурийному нефрозу, некрозу эпителия канальцев. Продукты распада органических веществ изменяют онкотическое давление крови что приводит к развитию отека различной локализации и к дальнейшей плазмопотере, гемоконцентрации и снижению ОЦК. Ухудшение перфузии тканей, развитие нарушений в легких по типу респираторного дистресс-синдрома взрослых приводит к гипоксии и усугублению метаболического ацидоза. В результате гиперкалиемии и метаболического ацидоза могут развиться выраженные нарушения ритма сердечных сокращений, экстрасистолия, мерцательная аритмия, вплоть до остановки сердца в фазе диастолы. Таким образом, основная патогенетическая роль в развитии синдрома длительного сдавления принадлежит эндогенной интоксикации продуктами ишемии и распада тканей. Фазы острой почечной недостаточности. Начальная стадия. Циркуляторный коллапс. Диурез 400-600 мл в сутки. Может снижаться до 50-60 мл в сутки. Клинические проявления поражения почек не выражены. На первый план выходят проявления шока. Продолжительность стадии 1-2 дня. Олигоанурическая стадия. На первый план выходят клинические признаки поражения почек. Диурез при аллигурии до 500 мл в сутки. При анурии до 50 мл в сутки. Моча темная, мутная, низкого удельного веса, до 1010. При микроскопии кристаллы миоглобина. Симптомы поражения центральной и периферической нервной системы. астения, головная боль, судороги. При выраженной гипергидратации сонливость и заторможенность. При гипогидратации беспокойство, сонливость, нарушение психики. При выраженной уремии отложение на поверхности тела кристаллов мочевины. Аппетит отсутствует. Язык сухой, обложен белым или коричневым налетом. Проявляются тошнота, рвота. Могут проявляться признаки раздражения брюшины. Нарушение функции миокарда. Возможно развитие миокардита, перикардита и эндокардита. Артериальное давление понижено или нормальное. При длительной возможно повышение систолического АД, До 160-180 мм ртутного столба. Над легкими выслушивается жесткое дыхание. Появляются застойные влажные хрипы. Развивается респираторный дистресс-синдром острый, анализы крови, метаболический ацидоз. Мочевина в крови. В первые три дня 50-130 мг процент, с 5-7 дня 141-450 мг процент. С 8-16 дня 600-900 мг процент. Креатинин повышается до 60 мг процент при норме 1-2 мг процент. Гиперкалиемия при определении в плазме до 7-8 на литр и выше при норме 4-5,6 на литр. Часто развиваются гнойно-септические осложнения. Угнетается эритропоэс, развивается анемия смешанного генеза. Продолжительность стадии в среднем 12-16 дней. Стадия восстановления диуреза – полиурическая. Происходит увеличение диуреза до 1500-5000 мл в сутки. В ранние периоды этой стадии моча имеет низкий удельный вес – 1010-1012. Содержит большое количество белка, эритроцитов, эпителиальных клеток и бактерий. Количество выделяемого азота низкое, до 1 грамма в сутки. Рост азотемии. В связи со значительным диурезом могут наблюдаться значительные потери электролитов. Гиперкалиемия сменяется гипокалиемией, при которой развиваются нарушения со стороны миокарда вплоть до остановки сердца. В дальнейшем отмечается постепенное восстановление функций почечных канальцев. Выделение с мочой азота, калия, магния, мочевины нарастает. Водно-электролитные нарушения могут привести к развитию анурии. Со стороны центральной и периферической нервной системы отмечается выраженная астения, вялость, заторможенность, иногда с затемнением сознания. В отдельных случаях развивается кома. Постепенно суточный диурез нормализуется, исчезает астения, восстанавливается аппетит. Однако анемия носит затяжной характер. Продолжительность стадий 20-75 дней. Стадия анатомического и функционального выздоровления. Постепенное восстановление функциональной способности почек, общего состояния пострадавших. Продолжительность стадии от 3-6 месяцев до 2 лет. Клиническая картина синдрома длительного сдавления. Тяжесть СДС зависит от многих факторов – длительности и площади компрессии, наличия сочетанных повреждений, времени года, правильность оказания помощи на этапах эвакуации. Важно помнить, что грамотное и своевременное оказание первой доврачебной и первой врачебной помощи в сочетании с быстрой эвакуацией пострадавших на последующие этапы существенно влияет на прогноз течения СДС. Синдром длительного сдавления развивается с момента освобождения пострадавшего из-под завала, поэтому целесообразно рассматривать в клиническом течении СДС посткомпрессионный период, разделяя его на три типичных для течения промежутка. Ранний – одни трое суток. Клиническая картина раннего периода обусловлена последствиями тяжелой травмы и эндотоксикозом. Пострадавшие предъявляют жалобы на боль в области повреждения, слабость, жажду и тошноту. Сознание сохранено, но отмечается заторможенность, в тяжелых случаях эйфория. С момента освобождения раненого от компрессии при СДС средней и тяжелой степени может развиться травматический шок, проявляющийся общей слабостью, бледностью кожного покрова, тахикардией и коллапсом. В результате стремительно нарастающей гиперкалиемии может развиться асистолия. Моча приобретает темно-бурую окраску, характерна аллигурия вплоть до анурии. Развивается плотный отек конечности вплоть до исчезновения пульсации периферических артерий. Ее кожный покров становится синюшным, холодным на ощупь. На поверхности кожи появляются фликтены, заполненные серозным и геморрагическим отделяемым. Из-за отека мышц происходит их сдавление в фасциально-мышечных футлярах. Чувствительность и активные движения пораженной конечности снижены или отсутствуют. При лабораторном исследовании в крови выявляются признаки гемоконцентрации, обусловленные кровопотерей, плазмопотерей, повышение уровня гемоглобина, гематокрита, снижение ОЦК, электролитные нарушения, гиперкалиемия, гипернатриемия, повышение содержания фосфора, метаболический ацидоз с дефицитом оснований. При биохимическом исследовании определяется повышение уровня креатинина, мочевины, глюкозы, гиперферментимия, гипопротеинемия, уремия. При исследовании мочи в ранние сроки изменения могут отсутствовать, но с началом миоглобулинурии повышается плотность мочи, которая по мере развития ОПН снижается. Реакция мочи кислая. При микроскопии осадка определяется большое количество белка, эритроцитов, лейкоцитов, цилиндров. Для раннего периода течения СДС при оказании своевременной медицинской помощи к третьим суткам наступает период мнимого благополучия, когда общее состояние стабилизируется, появляется положительная динамика в течении СДС. Сохраняется аллегурия – 500-200 мл в сутки. Это явление получило название «светлый промежуток». К четвертым суткам состояние пострадавшего начинает ухудшаться, независимо от правильности оказываемой помощи. Появляются боли в области поясницы, обусловленные растяжением капсулы почки. Иногда эти боли могут давать картину острого живота. Нарастают симптомы почечной недостаточности – появляется непрерывная рвота. С этого момента начинается следующий период течения СДС. Промежуточный период СДС, 4-20 сутки, во время которого ведущую роль играют симптомы эндотоксикоза и острой почечной недостаточности. Развиваются признаки токсической энцефалопатии. Больной находится в состоянии глубокого оглушения и сопора. Резко возрастает интоксикация бактериальными токсинами. Из раневого экссудата, как правило, высеиваются госпитальные штаммы стафилокока в ассоциации с другими возбудителями, в том числе с синегнойной палочкой. Увеличивается поступление токсинов грамм отрицательной микрофлоры из мест естественной вегетации микроорганизмов. Основную роль в этом процессе играет кишечная интоксикация. В результате нарушения микроциркуляции в стенке тонкой кишки снижается барьерная функция, и в портальную систему поступает значительное количество эндотоксина кишечной палочки. При контакте с эндотоксином зернистые ретикулоэндотелиоциты эндотелиоциты печени, клетки Купфера и лейкоциты, продуцируют большое количество биологически активных веществ, цитокинов. Фактор некроза опухоли, кохектин, интерлейкины и другие, выделяющиеся в избыточном количестве, которые вызывают и поддерживают ряд патологических процессов, проявляющихся симптомами эндогенной интоксикации, вплоть до картины эндотоксического шока. В этот же период нарастает клиническая картина острой почечной недостаточности – ОПН, в патогенезе которой принимают участие гемодинамические расстройства – выраженное нарушение метаболизма и эндогенная интоксикация. Особая роль принадлежит миоглобулину, который легко фильтруется в почечных клубочках, но задерживается в канальцах, так как в кислой среде переходит в нерастворимую форму – соленокислый гематин. Кроме механической обтурации канальцев, приводящей к аллигурии или анурии, миоглобин оказывает токсическое влияние на эндотелий канальцев, вызывая его некроз и отторжение. И развивается типичный острый миоглобонурийный нефроз с исходом в острую печеночную недостаточность. Олигонурия может продолжаться до 2-3 недель, переходя в дальнейшем в полиурическую фазу СДС. Вследствие гипергидратации возможна перегрузка малого круга кровообращения вплоть до отека легких. Нередко выявляется гепатерональный синдром, при котором острая почечная недостаточность сочетается с острой печеночной недостаточностью, этиопатогенез которой связан с эндогенной интоксикацией, приводящей к развитию токсического гепатита. При СДС средней и тяжелой степени тяжести практически всегда обнаруживается снижение иммунной защиты, что приводит к развитию гнойно-септических осложнений. Для клинической картины промежуточного периода характерны жалобы на слабость, головную боль, тошноту, рвоту. Появляются боли в поясничной области. Миоглобин, выделяющийся с мочой, придает ей бурую окраску. Развивается сомноленция, сопор, а в тяжелых случаях коматозное состояние. Начинают все более отчетливо проявляться симптомы острой почечной недостаточности снижается диурес вплоть до анурии нарастает гипергидратация на фоне общего отека может наступить отек легких в генезе которого кроме гипергидратации большую роль играет сердечная недостаточность нарастающая в связи с развитием токсического миокардита и специфическим влиянием на миокард гиперкалиемии местные изменения в области поврежденных тканей могут развиваться по типу асептического некроза при сдавлении или нагноении ран при раздавливании. В этот период у пострадавших с длительными сроками сдавления, более 8 часов, как правило, в местах позиционного сдавления выявляются очаги некроза, которые трудно диагностировать в связи с ареактивностью организма и вследствие этого отсутствием местных проявлений. При лабораторных исследованиях выявляют анемию, лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, токсическую зернистость нейтрофилов, гипопротеинемию, гиперазотемию, гиперкалиемию, гипербилирубинемию, увеличение активности аланин- и аспартатамина-трансферазы. Поздний период, спустя 3-4 недели после издавления, часто называют периодом местных проявлений. К этому времени в результате рационального лечения значительно снижаются явления эндогенной интоксикации, острая почечная недостаточность, недостаточности других органов и систем, и на первое место выходят местные изменения в областях длительного сдавления тканей. Как правило, они проявляются нагноением ран, атрофией мышц, нарушением чувствительности, образованием контрактур. В тяжелых случаях могут развиваться гнойно-септические осложнения, в генезе которых немалую роль играет иммунодепрессия, вплоть до метаболического иммунопаралича. Исходами их лечения являются ишемические невриты, атрофия мышц и тяжелые контрактуры суставов.